Глава 18. Нежданные гости. Преступник, стоявший за всеми кражами в Лонгере, был заблечен совершенно случайно. Мужчину за 50, проживающего на Шпицбергене уже много лет, поймали с поличным на месте преступления как раз в тот момент, когда он вломился в одну из избушек недалеко от аэропорта и уже успел разбить окна и разломать большую часть инвентаря. Во время допроса выяснилось, что ему неоднократно отказывали в ходатайствах о предоставлении земельного участка под строительство домика. Собственно говоря, не совсем обоснованно. Ему катастрофически не везло, и лучшие участки уходили у него из-под носа. Он незаконно построил сарай возле старой пристани, но уже в начале осени его и снесли, а все вещи оттуда убрали. После этого мужчина сильно обозлился. До конца непродуманный план возмездия он начал реализовывать с субботними и октябрьскими вечерами, предварительно хорошенько приняв на грудь. Поначалу шумиха, возникшая вокруг взломов, сильно его напугала, однако затем он вдруг понял, что злость и отчаяние владельцев домиков безумно его радуют. Взломщик также признался, что со временем образ таинственного мстителя ему даже полюбился. Сотрудник управления Том Андерсон изучил материалы допроса и обязал нарушителя выплатить штраф за нарушение общественного порядка. Когда решение вступило в силу и поступило в управление губернатора на согласование, тот увеличил сумму штрафа в 3 раза. Узнав, кто стоял за всеми взломами, владельцы попросили не привлекать преступника к уголовной ответственности, но потребовали, чтобы тот отремонтировал окна и остальное имущество во всех избушках. Они знали, что на это уйдет бесконечно долгое время, и надеялись, что такое наказание навсегда отобьет у него всякую охоту заниматься даже под влиянием алкоголя чем-то подобным. На дома Лонгера опускалась полярная ночь. В свете луны ледники и горы оказались темно-синей тенью от усыпанного звездами ночного неба. Снег не прекращался, и снегоуборщики наваливали вдоль дорог высокие сугробы. Кното надоело просиживать вечера в одиночестве в накуренном пабе за кружкой пива. Он чаще и чаще выезжал на снегоходе, отправляясь всё дальше на восток или на север, к тем местам, названия которых он не помнил, к тем ледникам, которые вели неизвестно куда. Он не сомневался, что однажды ночью во время такой поездки далеко на горизонте он видел белого медведя. Он остановился и достал бинокль, но белый медведь уже скрылся из виду. Дальше на льду фьорда Кнут обнаружил лишь следы огромных лап. Но он не жалел, что ему так и не довелось увидеть белого медведя поближе. Кнут представлял, как этот одинокий медведь движется на север, и испытывал спокойную радость. Совершенно неожиданно Кнуту позвонил Стюарт из Нью-Олиссона. В третье выходное ноября он и еще пара зимовщиков планировали приехать в Лонгер. С гостиницей связываться им не хотелось, и они надеялись, что Кнут любезно пустит их переночевать к себе на диване или на полу в гостиной. Кнут не очень-то обрадовался гостям, и стюарда, и всех остальных он знал довольно плохо, да и в квартире было тесновато, но отказать он не решился». Вечером в пятницу Кнут предусмотрительно поменялся дежурствами, чтобы отдыхать до понедельника, а взял одну из служебных машин и приехал в аэропорт задолго до того, как там приземлился небольшой самолёт с севера. Первым вышел пилот в зелёном комбинезоне и с наушниками под мышкой. Он зашёл в ангара и, похлопав Кнута по плечу, сказал, что страшно рад, что не он сам принимает гостей из Нью-Олисана. Они сидели в хвосте и всю дорогу орали, сказал он. Попытайся впихнуть в них хоть какой-то еды, иначе они вырубятся до вечера. Тем не менее, гости быстро пришли в форму. Несмотря на тесноту, они аккуратно разместились в квартире Кнота, прежде всего благодаря коротышке-электрику, говорившему на южно-норвежском диалекте и заявившему: "Шума я не потерплю". Он уселся на диван и прищурившись заявил валявшимся в комнату приятелям: «Будете шуметь, я на следующий год с вами не поеду!» Стюарда Юхансона эти угрозы забавляли, тем не менее и он, и руслый механик тут же же угомонились, и, взяв по банке пива, послушно улеглись на спальные мешки. Плотник уже пошел в душ, он не хотел, чтобы ему кто-то мешал, и четко дал понять, что его единственной целью в лонгере было найти себе подругу. Они начали с ужина в ресторане Щусат. Официантка с завидной скоростью принесла алкоголь и еду и привычно оттолкнула руку плотника. Кнут вдруг почувствовал умиротворение. Трапеза закончилась несколькими рюмками коньяка, подаваемого кофе. Постепенно компания становилась всё шумнее. В конце концов, жалобы недовольных посетителей вынудили владельца ресторана попросить их переместиться в другое заведение. А вот козёл-то, пробормотал электрик, добавив несколько крепких северных словечек. В тот вечер четвёрка из Нью-Оллисона и сотрудник управления крепко подружились. Они говорили о том, что к ноту нужно бы переехать в Нью-Оллисон и подыскать работу там. Спотыкаясь и обнимая друг друга за плечи, они прошли по мосту через Лонгер-Даллен. Над их головами поднимался морозный пар, похожий на дым из пяти трубок мира. Они шагали прямо посреди дороги, даже не думая уступать место проезжавшим мимо автомобилем. Но в большинстве случаев автомобилисты были очень терпеливы. Они узнавали жителей Нью-Олесуна и знали, что те вскоре уедут. В квартире Кнута они подошли в два часа ночи и решили, что пора бы уже и угомониться. Суббота началась поздно, со скромного обеда в кафе Буссен и продолжилась пиццей в Круа. И мурим пиво в пабе Завсегдатым паба было не по душе Что Кнут сидит в компании громогласных гостей из Нью-Олисона И что они занимают так много места Но затевать скандалом не хотелось За одним из столов сидели несколько подростков Среди которых был и Хуга Халварсон Сделавший вид, будто бы они с Кнутом не знакомы Постепенно они перекочевали на вечеринку в одну из квартир, а потом, собравшись уходить, никак не могли вспомнить её адреса. По дороге домой плотникка остановился справить нужду, но оступил и провалился в сугроб прямо со спущенными до колен штанами. Механик попытался вытащить товарища, чтобы тот не задохнулся в снегу, а вот только не знал, за что же ему ухватиться. Познё он так рассказывал об этом событии. И с угробы только розовая задница торчала, но они вытащимо его, он бы на смерть замёрз бедняга. В квартиру кнута они вернулись примерно в 5:00 утра, страшно голодные и решили перед сном позавтракать яичницей с беконом. Стьюарт посчитал своей святой обязанностью накормить их. Механику же захотелось выбрать и поставить для всех музыку на громадной стереоустановке, и он пришёл в дикий восторг, обнаружив среди дисков старый альбом Джей Хокинса. Только после третьего звонка недовольных соседей они, наконец, выключили музыку и успокоились, сварив кофе и усевшись за кухонным столом. Однажды в Нью-Оле, Соня, замерзла свинья. Механик доброжелательно посмотрел на плотника. Она сбежала из сарая. Дело было перед Рождеством, и она, видать, догадалась, что ее повезут на забой. От холода она совсем порозовела и, в конце концов, вернулась обратно в поросятник. «Да опять за свои байки шахтерских времен!» — усмехнулся электрик. «Но к кнуту стало интересно. И что же сделали со свиньей?» «И из нее сделали ребрышки!» Механик задумчиво покачал головой, словно сравнивая судьбу свиньи с человеческой. Пятеро приятелей, проникшие с приятным чувством единения и братства, сидели за столом и молчали. Тишину время от времени нарушал лишь звон бокалов. А, кстати, ты знаешь, что в свинарнике в Нью-Олисоне водятся привидения? Снова заговорил механик, обращайся к нуту, но тут вмешался электрик. Да не начинай ты опять. Стюор, один из самых суеверных жителей Нью-Олисона. Давай, расскажи, что ты делаешь каждый раз на электростанции, когда переставляешь розетки с одного агрегата на другой? Но механик не поддался на провокацию и продолжал рассказывать. Если пройти ночью мимо свинарника, то можно услышать крики животных. Я сам слышал, мне казалось, что коровы в стойле шевелились и качали мордами, так что колокольчики у них на шеях звенели. Стёрт сидел и докоривал крошечный окурок, стараясь при этом не обжечь пальцы и губы. Звук доносится с другой стороны дороги, с холма сказал он. Это просто провод оборвался, и стучал по топливным бакам, металл по металлу. И иногда это похоже на звук колокольчиков. А мне рассказывали, что привидения водятся на Честной станции, разве нет? спросил Кнут. Ха, да вы же взрослые люди. Какие привидения? разозлился электрик, которому этот разговор явно надоел. Но тут встрял плотник, которому тоже было что по рассказать о привидениях. Расскажи о том, что ты видел зимой, Стюарт. А на тех же выходных, когда я увидел того мужика в чёрном на снегоходе, который проезжал по леднику мимо Йенсбю. Но механику ничего рассказывать не хотелось, и прежде чем он всё-таки решился, его пришлось долго уговаривать. Стюарт внимательно наблюдал за ними, и глаза его были совершенно ясными, словно он совсем протрезвел. Механик смущённо кашлянул. «Ха, "Да чушь всё это. Ой, обещали не болтать об этом. Ну ладно, тебе кнут расскажу. Только ты пообещаешь, что никому не разболтаешь. Он отхлебнул холодного кофе. Мне кажется, это было типа предупреждения. А потом на псищем мысу нашли ту отрезанную голову. Влотник усмехнулся, ожидая дальнейшего рассказа. Дело было в субботу, и мы немного выпили. Сидели мы на старой электростанции, я сбегал на улицу и уже собрался обратно, как вдалеке на льду увидел снегоход. Он проезжал мимо полуострова Блумстрадое. Кто сидел на снегоходе, я истинне разглядел, но мне это показалось странным, потому что был час или полвторого ночи. Да нет, позже, я включился электрик, м, час 3 ночи, и не раньше. Разве ты не помнишь, что Заткнись. Раздражённо перебил его механик. А может, мне вообще не рассказывать? Он строго оглядел сидевших вокруг стола. Ну так вот, на льду я увидал снегоход. Я ещё подумал: странно, суббота, сейчас все в баре сидят, и никто вроде не собирался с резиночкой кататься на снегоходе. Я зашёл внутрь, и взял бинокль, хотел попытаться разглядеть, кто же это такой. Механик внафот клипнул кофе, он прибежал в вся кульминации. Но там был не один человек, на снегоходе сидело двое. И тот, что сидел сзади, Он был без головы. Механик вожидающе посмотрел на Кнута. «Только, пожалуйста, не надо мне говорить, что мы люди простые и чего-то не понимаем. Это было признаменование. Это был дух того бедняги, которого убили на птичьем мысу. Возможно, он был убит той же ночью. Возможно, он хотел рассказать нам живым об этом чудовищном злодеянии». Рассказ закончился, механик был доволен. Он откинулся на спинку стула и залпом осушил рюмку коньяка. Кнут, словно окунулись головой в холодную воду. "Погоди-ка", сказал он, "погоди-ка". Сёрт, поймал его взгляд, и покачал головой. «И "Именно об этом я и пытался тебе рассказать, помнишь, в губернаторском домике этим летом. Хмм, к тебе тут ещё английский полицейский заходил". Кнут покачал головой и повернулся к плотнику. «То есть ты утверждаешь, что на выходных в марте ты видел одинокого мужчину на снегоходе примерно в пять часов утра? В то время было еще очень холодно и светила луна. Этот мужчина ехал по дороге от Консбера на большой скорости, верно? И, Пола, ты говорите, что это может быть кто-то из Нью-Оллисона, так?» Плотник выглядел растерянным, но подтвердил слова Кнута. «А ты говоришь, Кнут повернулся к механику?» Что, возможно, той же ночью увидел двух мужчин на чёрном снегоходе, которые переезжали с полуострова на другой берег Конгсфьорда. Механик тоже не понимал, чего именно кнут от него хочет, и сидящий сзади мужчина был без головы. Ну, не то, что механик собрался было пуститься в объяснения, но кнут перебил его. А что, если это был один и тот же снегоход? Что если мужчина отделался от обезглавленного трупа в другом месте, рядом с полуостровом, или на леднике около Йенсбю? Над кухонным столом повисла пауза. Кнут говорил тихо и вкратчиво: "А что, если вы видели убийцу?"